Организме сахар используется не только для непосредственной работы сердечной мышцы, но и всасывается постоянно через стенки кишечника. В меду содержится два вида сахаров. Один называется текстроза, другой – левулеза. В меду содержится 40% декстрозы и 34% левулезы. При употреблении меда декстроза быстро всасывается в кровь левулеза отличаясь более медленной абсорбцией, поддерживает постоянную концентрацию сахара в крови. Это и способствует предотвращению чрезмерного увеличения в крови концентрации сахара, который не будет усваиваться организмом. Среди штатов Америки Вермонт занимает второе место по количеству населения старше 65 лет. Не так давно в нем насчитывалось 40 тысяч людей старше этого возраста и ежегодно почти 2,5 тысячи людей достигало этого возраста. Люди в возрасте от 69 до 80 лет целыми днями работают на фермах, как ни в чем не бывало. Часто можно встретить 80-летних старцев, выполняющих работу на фермах не хуже более молодых. Такие жители Вермонта продлевают срок своей работоспособности Путем применения физиологических и биохимических законов, действующих в живой природе. Общеизвестно, что минимальная продолжительность жизни животного в пять лет превышает период, необходимый для его полного созревания. Курица, достигающая половозрелости в пять месяцев, может свободно жить два с половиной года. Собака, достигающая половозрелости в возрасте одного года, свободно может жить до пяти лет. Телка достигающие половозрелости в два года и начинающие давать молоко в два с половиной года может жить 12 лет лошадь достигающая половозрелости в четыре года будет жить до 20 лет многие животные живут дольше Что же можно сказать о продолжительности жизни человека? Часто мы наблюдаем, что в то время как человек полон воли к жизни, отличается хорошими умственными способностями, морально чувствует себя хорошо, физическое состояние его организма начинает ухудшаться. При этом восходящая линия, обозначающая умственные способности и волю к жизни, моральные настрой и нисходящая линия, обозначающая ухудшение физического состояния организма, пересекаются в возрасте 50 лет.